Из когорты легендарных Чаще всего разведчиков называют легендарными вопреки их воле, так как им, как правило, выпадает судьба становиться известными, разве что в случае провала или предательства. Такое, например, случилось почти 60 лет тому назад с Вильямом Генриховичем Фишером, Рудольфом Ивановичем Абелем, который был арестован в США и о котором мы уже рассказывали. Родина никогда не бросала своих разведчиков в трудную для них минуту. Они всегда знали, что Москва придет к ним на помощь. Об этой уверенности наглядно свидетельствует эпизод из оперативной деятельности видных советских разведчиков конона Молодова и Джорджа Блейка. 3 мая 1961 года в Лондоне в знаменитом уголовном суде высшей инстанции Олд Бейли началось слушание уголовного дела о шпионаже в пользу Советского Союза Сотрудника британской разведки Ми-6 Джорджа Блейка. Процесс носил закрытый характер. Джордж Блейк, которого предал один из руководителей польской разведки, был признан виновным по пяти пунктам обвинения и приговорен к 42 годам тюремного заключения, самому продолжительному сроку наказания в истории британского правосудия. Буквально за полтора месяца до этого, 23 марта 1961 года, В том же суде закончился громкий судебный процесс по так называемому «Портландскому делу», в котором основным фигурантом был канадский бизнесмен Гордон Лонсдейл, приговоренный британской эфемидой к 25 годам лишения свободы. Под этим именем в Великобритании работал кадровый советский разведчик-нелегал полковник Конан Трофимович Молодый. Оба осужденных некоторое время содержались в лондонской тюрьме Уоррмвуд-Скрабс и знали друг друга. В ходе одной из прогулок в тюремном дворе между Молодым и Блейком состоялся разговор, который последний запомнил на всю жизнь. В своей обычной оптимистичной манере молодой сказал Блейку, «Я не знаю, что произойдет с нами дальше, но в одном я уверен. Мы с вами будем в Москве в 1967 году», на праздничном параде в честь 50-летия Октябрьской революции. Это звучало фантастично в то время, когда разведчики только начинали отбывать длительные сроки тюремного заключения. Но оказалось, что молодый был прав. О некоторых операциях советских органов госбезопасности по оказанию помощи своим сотрудникам, попавшим в беду, и возвращению их на родную землю мы и хотим рассказать, в заключительной главе нашего повествования. Один из активистов Коминтерна и Сидор Мельграм в марте 1921 года был направлен на работу в иностранный отдел ВЧК. В свои 25 лет он уже был опытным подпольщиком, приобрел навыки нелегальной работы. Он свободно владел немецким, голландским, английским и польским языками. Первым ответственным разведывательным заданием для Мельграма В иностранном отделе ВЧК было участие в составе советской делегации, возглавляемой Литвиновым, в Гаагской конференции 1922 года. Мельграмм сумел успешно справиться с задачами, поставленными перед ним Москвой. В 1923-1924 годах Исидор Мельграмм находился на нелегальной работе в Германии. Его деятельность получила самую высокую оценку Центра. С декабря 1924 года Исидор Вольфович Мильграмм являлся помощником легального резидента ОГПУ в Греции. В стране находился под именем Оскара Миллера и под прикрытием должности сотрудника полпредства СССР. Добился конкретных вербовочных результатов. 29 декабря 1925 года Исидор Вольфович был арестован сотрудниками Асфалии. Так называлась в те годы греческая служба безопасности. Во время встречи с источником, который был выдан контрразведке провокатором, на квартире Мильграма был произведен тщательный обыск. Три месяца Мильграмм провел в тюрьме, где подвергался интенсивным допросам. И все это время центр активно занимался решением вопроса о его освобождении. Вскоре состоялся обмен мельграма на второго секретаря греческого посольства, вовремя арестованного в Москве. По сути, это был первый обмен арестованного за границей советского разведчика на его иностранного коллегу, арестованного в СССР, в только начинавший отчет времени истории советской внешней разведки. Поведение разведчика в заключении было признано центром мужественным и исключительно достойным. Упоминавшийся выше советский разведчик-нелегал Конан Молодой, проживавший в Лондоне под именем Гордона Лонсдейла, был арестован английскими спецслужбами в результате предательства 7 января 1961 года. При аресте молодой держался подчеркнуто невозмутимо. На судебном процессе он отлично контролировал себя, не позволял себе расслабиться ни на минуту, следил за своими жестами, выражением лица, чувствуя, как внимательно за ним наблюдает зал. В заключительном заявлении на суде Молодый взял на себя всю вину, пытаясь освободить от обвинения в шпионаже сотрудников своей резидентуры. Лондонская газета Observer, оценивая поведение Молодого на процессе, писала, в Лонсдейле было что-то настолько профессиональное, что возникало лишь чувство восхищения. Если хоть один человек был патриотом и жил ради своего долга, то это он. молодой был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Во время ареста, следствия и судебного процесса он вел себя стойко и мужественно, не выдав противнику никаких секретов. За исключением двух источников, о которых стало известно британской контрразведке, резидентура Молодого так и осталась нераскрытой англичанами. В ноябре 1962 года Молодый прочитал в одной из лондонских газет сообщение об аресте в СССР по обвинению в шпионаже английского коммерсанта Гравила Вина. Это известие породило у него вполне обоснованные надежды на возможный обмен. Его коллеги по работе в Москве активно работали в этом направлении. В 1964 году английские власти согласились обменять советского разведчика на сотрудника британских спецслужб Гревела Вина, арестованного в Москве. После возвращения на родину, молодой работал в Центральном аппарате внешней разведки. Американец Моррис Коэн активно сотрудничал с советской разведкой с 1938 года, его жена Леонтина – с 1941 года. Являлись агентами-связниками Нью-Йоркской резидентуры НКВД, обеспечивали конспиративную связь с рядом наиболее ценных источников. В период Второй мировой войны Моррис участвовал в боевых действиях против немцев в Европе. Леонтина принимала непосредственное участие, в операции по получению секретных документов, касающихся создания атомного оружия в США. В начале 49-го года супруги Коэна были включены в состав резидентуры разведчика-нелегала Вильяма Фишера, Рудольфа Абеля. В 51-54-м годах находились в Москве, где проходили специальную разведывательную подготовку. В 55-м году супруги выехали в Англию в качестве сотрудников резидентуры разведчика-нелегала Конана Молодого. В Англии проживали под видом новозеландских бизнесменов Хелен и Питера Крогер. В купленном ими доме в районе базы ВВС в пригороде Лондона Нордхолте супруги организовали радиоквартиру для связи с центром. В январе 1961 -го года из-за предательства сотрудника польской разведки Галиневского, завербованного ЦРУ, супруги Крогера и Коэна были арестованы и приговорены к 20 годам тюремного заключения. В результате, проведенной Центром операции по вызволению своих сотрудников, в августе 1969 года супруги были обменены на арестованных в СССР агента британских спецслужб Джаральда Брука и двух наркоторговцев, подданных Великобритании, и прибыли в Москву. До конца своих дней они работали в подразделении нелегальной разведки Центра.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 Такого же высокого звания был посмертно удостоен другой легендарный советский разведчик-нелегал, Морис Коэн, муж и боевой товарищ Леонтины. В галерее разведывательной славы нашей страны, ставшей для них второй родиной, Морису и Леонтини Коэн принадлежит видное место. Убежденные интернационалисты, Коэны внесли значительный вклад в установление ядерного паритета и делали все возможное, чтобы холодная война не переросла в горячую. Зимней ночью 17 февраля 1969 года в районе КПП Херлесхаузен на государственной границе между двумя Германиями произошло событие, которое не освещалось в отечественных и зарубежных средствах массовой информации того времени. Состоялся обмен суперагента советской разведки Хайнца фельфе сразу на 21 агента разведок ФРГ и США. Для их доставки к месту обмена спецслужбам Германской Демократической Республики потребовался целый автобус. Среди них 18 человек являлись агентами западногерманской разведки, отбывавшими наказание в тюрьмах ГДР, а трое других западных немцев были пойманы с поличным в СССР и осуждены за шпионаж в пользу США. Хайнс Фельфе был арестован в 1961 году и приговорен западногерманским 15 годам тюремного заключения. Кстати, столь суровое наказания не получал в Федеративной Республике Германии ни один агент иностранной спецслужбы. Можно с уверенностью сказать, что для советской внешней разведки Хайнс Фельфе в Западной Германии значил то же самое, что и знаменитый разведчик Ким Филби в Великобритании. Благодаря Фельфе на протяжении свыше 10 лет все секреты, возглавляемой Рейнхардом Гелленом разведки ФРГ, становились известны Лубянке. На границе Хайнца фельфе встречали представители советской разведки и Министерства иностранных дел ГДР. Для него это было не только освобождением, но и началом жизни в новом мире. Являясь координатором работы Федеральной разведывательной службы Германии против официальных представительств и разведок СССР на территории ФРГ, Хайнц одновременно согласовывал ее акции с другими спецслужбами Федеративной Республики, а также с коллегами из стран НАТО. Благодаря этим контактам Фельфи заблаговременно становились известными многие операции, затеваемые западными спецслужбами против советских представительств и их сотрудников в Европе. Поступавшие от источника сведения о готовящихся провокациях против советских граждан позволяли Москве успешно срывать их. аресты и других членов его разведывательной группы, долгие годы работавшие в Федеральной разведывательной службе Германии, 6 ноября 1961 года вызвали в ФРГ крупный политический скандал. Журнал «Штерн» писал тогда. «Благодаря Фельфе Советский Союз знал все, что происходит в БНД, то есть в Федеральной разведывательной службе Германии. С помощью двух фотоаппаратов он фотографировал все проходящие через него документы». Ежемесячно курьер доставлял в Берлин отснятые пленки и мини-магнитные кассеты, спрятанные в атташе-кейсе с двойным дном. Всего Фельфи передал Советскому Союзу свыше 15 тысяч фотокопий секретных документов. Разведцентр в Пулохе был полностью дезорганизован. Следствие по делу Фельфи длилось полтора года. В его допросах принимали участие сотрудники БНД и вездесущего ЦРУ США. В ходе следствия Хэнц держался стойко, признавал только неоспоримые улики, которые удалось получить следователям. Судебный процесс над Фельфи и его группой начался 8 июля 1963 года и продолжался две недели. Разведчик был приговорен к 15 годам тюремного заключения и помещен в тюрьму Штраубинг в Баварии. Но и в тюрьме БНД не оставило разведчика в покое в январе шестьдесят года ее представитель встретился с фельфи и предложил ему свободу издание мемуаров с выплатой гонорара в размере полумиллиона марок, при условии что он после выхода из тюрьмы согласится обосноваться в одной из нейтральных стран и навсегда откажется от поездок в страны варшавского договора фельфи отверг предложение представителя бнд справедливо полагая что за этим стоит попытка сорвать его обмен и выезд в гдр в то же время Советская разведка делала все возможное для вызволения Фельфе, и час его освобождения неумолимо приближался. 16 февраля 1969 года он был приглашен к директору тюрьмы, который сообщил, что на следующий день его обменяют на группу западных немцев, отбывающих наказание в Восточной Германии. В 1959 году выпускнику Московского государственного института международных отношений Алексею Козлову предложили работать во внешней разведке органов государственной безопасности и стать разведчиком-нелегалом. После интенсивной подготовки он уже в конце 1962 года выехал на боевую работу за границу. Разведчику пришлось работать в ряде стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. В первой половине 70-х годов он начал работать по кризисным точкам. Обосновавшись в одной из западноевропейских стран, выезжал для сбора информации в страны, с которыми СССР не имел дипломатических отношений и где возникали кризисные ситуации. В 1980 году, в результате предательства сотрудника внешней разведки Гордиевского, Козлов был арестован в Йоханнесбурге. Месяц провел во внутренней тюрьме контрразведки ЮАР в Притории, подвергаясь постоянным пыткам. Затем шесть месяцев в камере смертников в центральной тюрьме притории. В 82 году его обменяли на 11 человек: 10 западных немцев и одного офицера армии ЮАР. После четырех лет пребывания в центре Козлов вновь выехал на боевую работу за границу, которая продолжалась 10 лет. В Москву возвратился в 97 году. В 1999 году Указом президента России Козлову было присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации». А в 2000 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, полковник Козлов Алексей Михайлович был удостоен высокого звания «Героя Российской Федерации».